Найя гиярова Тропа ведьм. Слёзы Навей. Глава первая. Мокрые ветви били в лицо, оставляя на коже тонкие жгучие следы. Грязь комьями забивалась в неприспособленные для плохой погоды кроссовки. Толстые корни дубов и цеплялись за ноги. Тёмное небо разрывали молнии. Над кронами раскачивающихся деревьев грохотала небывалая гроза. Острые капли тянулись вниз, к земле. Аглая устала, опустилась на мокрую землю, прислонилась к шумевшей на ветру сосне. В воздухе витал запах озона с примесью прелой хвои. От него спирало дыхание. В голове стояла муть. От бега колола под ребрами и стучала в висках. Ноги дрожали от усталости, а тело сотрясала дрожь, настолько сильное, что стучали зубы. Ветровка, заботливо накинутая Игнатом, не помогала. Мокрая насквозь, стылая на ветру, она промораживала сильнее. Игнат опустился рядом с Аглайей и прижал к себе. У соседнего дерева сел, вытянув ноги Стас. Я говорила, не стоит в эту хату лезть. Едва переводя дыхание, забормотала срывающимся голосом Рита, опускаясь рядом с Аглайей. Так нет же, пойдём, посмотрим. Посмотрели? Она зло покосилась в сторону Ники. Молния в очередной раз озарила тёмные кроны ночного леса. — А то ты сама не полезла, — огрызнулась Ника, опускаясь рядом со Стасом. — Я? — вскочила Рита. «А кто всех подбивал? Испугались маменькины детки?» На её лице отобразился кривой прищур. «А у тебя своей головы нет?» Ника тоже поднялась. «Да откуда тебе? Ты же блондинка!» Её слова заглушил громыхнувший раскат, и в глубине ночи полыхнула ярко багряная зорница, озарившая двух девушек, стоящих друг против друга. Крупный дождь хлестал по лицам, скатывался струйками с обвисших паклей волос. «Успокойтесь!» — встал между ними Игнат. «Какая разница, кто решил в хату залезть? Сейчас главное — выбраться». Он оглянулся. От проливного дождя в ночи можно было разглядеть разве что рядом стоящее дерево. Игнат отёр бегущие по лицу капли. «Кто-нибудь может хоть примерно предположить, где мы?» Молния озарила устремлённые на него встревоженные лица. «Я так и думал. А у кого-нибудь работает мобильник? У меня ни сеть, ни спутник не ловит «Та же беда», — поднялся Стас, выжимая на себя одежду. «Долго бежим». «Лес-то километра два на два будет. Не лес. Так, рощица. А мы уж часа три как здесь бредём и никуда не вышли. Может, кругами ходим? Темень-то какая?» Робко отстукивая зубами чечётку, предположила Аглая, зябко кутаясь в промокшую насквозь ветровку. Игнат глянул на циферблат наручных часов. «И здесь тоже шапи что и на мобильнике. Время не показывает. Намокло всё к чертям. А мне интересно, что это вообще за хата такая?» Сунул руки под мышки Стас и начал подпрыгивать, пытаясь хоть как-то согреться. «Я с отцом здесь чуть ли не каждый сезон бываю. Что-то мы на хату эту ни разу не натыкались». «Натыкались, не натыкались. Ты мне скажи, Сусанин, если так хорошо эти места знаешь, дальше нам куда двигаться?» Стас перестал прыгать, растерянно потёр лоб. «Ну...» «Вам не кажется, что где-то шумит вода?» Поднялась со своего места Аглая. «Неудивительно» ухмыльнулась Ника, превозмогая продирающую её дрожь. Погода шепчет. «Аглая права. Это не звук дождя», — кивнул Стас, прислушиваясь. «Река. Это шумит река. Я точно помню. Здешняя речка выходит к трассе». «Значит, идём к речке. Может, хоть там нас найдут?» Потёрла холодный нос Ника. «А может, и обогреет». Небо, в очередной раз сотрясая верхушки деревьев, раскатисто громыхнуло, сверкнуло, разрезая тьму. В секундном сполохе возник чёрный призрак. Все одновременно повернулись. В наступившей темноте был виден тёмный силуэт всадника. Он поднял руку в широком рукаве и, громко перекрывая вой стихии, приказал вынырнувшим из-за спины пёсьем мордом «Взять!» Первое сентября. Встречу после каникул весь факультет филологии отмечал бурно. Сначала в студенческом кафе, а после решили продлить празднество в небольшой загородной рощице. Наскоро собравшись, Все сорок человек расселись в имеющиеся машины и унеслись навстречу природе. Костёр быстро соорудили из веток, водрузили на него прихваченный котелок. Прямо на земле раскинули покрывало. Девушки расставляли купленные по дороге салаты. Парни играли на гитаре, пели весёлые песни. Я пока хворост собирал, такую домину видел недалеко — хоромы. Кто именно произнёс судьбоносную фразу, аглая так больше никогда и не смогла вспомнить. Кмельное сознание крутило и вертело цветной мозаикой в голове последние события того дня. «Откуда здесь хоромы? Вроде ж говорили, что парковая зона. Под продажу недвижухи не пойдёт. А ты всему, что тебе говорят, веришь?» — гоготнули рядом. «Та да иди ко мне. Я ща тебе такие байки намострячу». «Да говорю тебе, забором таким обнесли, как будто секретная обитель ЦРУ». «Прям ЦРУ? А может, тайная инопланетная лаборатория?» И снова хохот. «Врёшь». Я здешние места, как свои пять пальцев, знаю. Нет здесь ничего. Ни хором, ни секретных баз Голос Стаса. «Да ну вас, я всерьёз. Фоток сделать. Скандал. Ещё бы знать, чья хатка, так вообще раскрутить можно. Любая газетёнка с руками и ногами оторвёт такую новость». Компания оживилась. «Далеко? Минут десять отсюда по прямой. А если нет там никакой тайной обители? А если есть? Вот и проверим, кто со мной». Обитель была и ограды из двойной кладки, за которой виднелась красная черепица крыши, увитая плещом. У самой ограды огромная куча валежника. «Такое за пару месяцев не соорудишь», — проходясь вдоль забора, присвистнул Игнат. «Интересно, и кто рискнул сие хоромы в заповедной зоне раскинуть?» «Кто тебя не боится?» Девичий голос принадлежал Нике, девица взбалмошной и яркой. Игнат зыркнул на неё из-под бровей и в очередной раз засмотрелся. «Хороша». Ох, не была бы девчонкой Стаса, увёл бы в ближайшие кусты. Хотя чего в кусты-то? Такую и в законы супруги можно. Ноги от ушей, грудь такая, аж дыхание спирает. Талия — мечта. Не девка, загляденье. Он покосился на идущую рядом Аглая. Неплоха. Русые волосы чуть ниже плеч собраны в хвост. Глаза яркие, зелёные, так и манят. Но рядом с вызывающей Никой явно проигрывает. А последняя, очевидно, знает, как её вид действует на противоположный пол. На лице лёгкая усмешкой и стреляет из-под чёрных длинных ресниц с карими глазищами. Небрежным жестом поправляет короткие чёрные волосы, а во взгляде смешок. Что? Хочется да не можется? А Глайка рядом? Смотри, вот-вот прямо в лицо захохочет. Стас идёт, будто и не замечает. ну да у него всегда. Придурь в голове важнее девок была. И что тебя в нём находит? Невысок. Светло русые волосы вечно растрёпаны. Всего и заслуг. Байки сказывает, да песни поёт. Будто и не замечает взглядов Ники на Игната. Да и ему не до того. Он с редкой разговаривает. «И чего-то привязалась?» Надоедливая девка. Смотрит на Стаса глазами преданной шавки. Тьфу, терпеть Игнат не может, когда бабы перед мужиком ковриком расстилаются. А это чуть не в рот Стасу заглядывает. Не понимает, дурёха, не тягаться ей с Никой. Бледная, веснушки по щекам, волосы цветопрелой соломы, и глаз мутно-синих со Стаса не сводит. Разве ж ей стоять рядом? Взгляд снова обратился на Нику. Улыбается ведьма, чуть приоткрыв рот, так, что видно белоснежные зубы. Каждый шаг, что у кошки, грациозен, а спортивные шорты и облегающая футболка только подчеркивают природную красоту. А вот и вход в горницу. Высокие деревянные ворота были чуть приоткрыты. Стас стоял довольно щерясь настраивая камеру мобильного. «Что можем, на нафотаем, а там разберёмся, чьё и кому принадлежит». «Ты же не собираешься заходить туда?» А если там охрана, и вообще это чужая собственность?» Рита вцепилась в рукав Стаса. «А маленькие ребятишки могут не идти на дело», — проворковала насмешлива Ника и, качнув бёдрами, скользнула в приоткрытые ворота. «Хороша», — снова вратившись к мыслям о ведьме, подумал Игнат и уверенно пошёл следом. Аглая обеспокоенно посмотрела на Риту. Стас стоял, ни на кого не обращая внимания, и роясь в настройках мобильного телефона. «Готово» и кинулся следом за Никой и Игнатом. Рита осталась у ворот, провожая Стаса тоскливым взглядом. Аглая налетела на этот взгляд, отвернулась. Нехорошо и жалко. Не обратит Стас на Риту никакого внимания. Зачем ему такая, если есть Ника, рядом с которой даже симпатичная Аглая выглядела мышью серой? А девчонка надеется. Жалко её. Да, Ника взбалмошная, капризная, а ещё вызывающе красивая. Аглая направилась мимо Риты, входя в ворота. Игнат ушёл далеко вперёд по широкой, вымощенной плиткой дорожке. Перед ним, извиваясь кошкой, ступала Ника. Аглая передёрнула. «И куда Стас смотрит? Игнат ещё тот кобель. Наиграется в гляделке. Назад под крылышко оглая вернётся. Не впервой. Проходили. А вот Стас. И почему терпит? Или правда не видит вызывающего поведения любимой? Или настолько занят съёмкой неучтённого домика? Стас не выпускал камеру из рук, на каждом шагу делая новый снимок. И как только не спотыкается, ведь не смотрит под ноги. Позади хлопнули ворота. Аглая быстро оглянулась. Рита посмотрела виновата, пожала плечами. Нечаянно. Игнат и Ника разом презрительно оглянулись на неё. Игнат шикнул и пошёл к дому, увлекая за собой Нику. Стас махнул рукой, призывая к тишине. И только Аглая ничего не сделала и не сказала. Пока ребята направлялись к дому, она осталась стоять на дорожке, прислушиваясь. Почудилось ей, что как только ворота закрылись, стало заметно темнее, будто пелена опустилась, и еле за двором зашумели верхами, а край подёрнутого чернотой неба осветила зарница Гулко хлопнули резные ставни на высоченных окнах шикарного особняка. «Гроза надвигается», — неуверенно проговорила Аглая, обращаясь к ребятам, но её никто не слышал, все уже стояли у двери. Та была необычна, светееватой ручкой, деревянной резьбой по всей поверхности, покрытые тёмным лаком. К двери вела высокая лестница с широкими перилами. Аглая такие видела только на картинках в старых домах дворян. Да бояр. Но до чего только сейчас не сделают. Были бы деньги, и любую фантазию воплотят в жизнь. Аглая поспешила к ступеням и остановилась. Негромко, но зло залаяли собаки. Все стоявшие у двери замерли. «Охрана?» — вопросительно посмотрела Аглая на Игната. Тот молча кивнул. Стас в это время быстро фотографировал дом. Такими снимками любая жёлтая газетёнка заинтересуется. Отскочил на несколько ступеней вниз, сделал пару снимков и замер, медленно опуская руку с зажатым в ней телефоном. Аглая проследила за его взглядом. По площадке в их сторону двигались трое. В длинных балахонистых одеяниях, со скрытыми под капюшонными лицами, на чёрных конях, роющих нежную траву тупыми копытами и нетерпеливо грызущих у дела. Глаза и находцев прикрыты чёрной повязкой. Кони крутили гривастыми головами, громко сопя нервно трепещущими ноздрями. Рядом с ними шли пять огромных псов. Аглая ощутила, как по спине прошёл озноб. Она никогда за всю свою жизнь не видела таких псов. Собственно, и людей таких она тоже не видела. Для охраны они выглядели очень необычно. Но кого только не развелось нынче. И приверженцы новых верований, и поклонники дьявола, и сектанты всякие. Но псы... Выше иноходцев, с ощерившимися чёрными пастями, из которых вываливались до жути длинные раздвоенные языки. С жёлтых клыков свисала кровавая слюна. Загривки вздыблены, на толстых шеях металлические ошейники с шипами. От них тянулись поводки, теряющиеся в широких рукавах просторных одежд охранников. Псы смотрели перед собой белыми глазами, без каких-либо зрачков. «Мама!» — Рита первая подала голос и бросилась назад к воротам. Следом завизжала и рванула со ступеней Ника. Стаса сдёрнул с места бегущий Игнат. Аглая стояла не в состоянии отвести взгляда от жутких морд псов. Тещерились и рычали. «Аля!» — долетел издалека голос, принесённый порывом ветра. Тонкие костлявые пальцы выскользнули из тёмных рукавов, щёлкнули карабины ошейников. Спущенные из поводков псы тряхнули чудовищными головами. да До Аглая донёсся чавкающий звук облизываемых пастей. аля Испуганные истошные крикники подстегнул. Аглая очнулась, бросилась к воротам. А в небесах в этот момент прогремел первый грозный раскат. Гонка. Дикая. С завыванием. Злобная свора позади. С пугающим гиканьем охранников, меж темными деревьями, лишь изредка освещаемыми разрывами молний. Хрип подстегиваемых жеребцов. Чудилось, как от их топота содрогается земля. Аглая бежала, не разбирая дороги. Мчалась, ориентируясь только на зов Стаса. «Сюда! Сюда!» Река показалась внезапно. Тянулась чёрной простынёй, в которой не отражались ни деревья, ни огненные молнии, выбрасываемые разъярённым Зевсом. «Стой! Это не та река!» Стас озадаченно смотрел на чёрную неподвижную воду. «Что значит «не та»?» Тяжело выдохнул Игнат. «Та даже не река. Так, речушка. Откуда у нас такие широкие реки? Значит, мы не попадём к трассе?» Лаксива шепнула Ника, прячась за Стаса. Ответить ей никто не успел. Собаки завыли совсем рядом. Игнат схватил оглаю за руку и рванул по берегу. Крикнул на бегу. «Куда-нибудь, да выведет!» «Знать бы, куда!» — обгоняя его, прокричал Стас, не выпуская руки Ники. пугающий громко разносился за спиной крик загонщиков и вой жутких псов. Кони разбивали копытами береговую гладь с чёрной реки. «Помогите!» Рита появилась внезапно, вынырнув из пилины дождя пронеслась мимо и, обогнав всех, пропала во тьме и почти сразу раздался вскрик. «Мост!» «Стой! Здесь не должно быть моста!» успел выкрикнуть Стас, мельком подумав. «Как и этой реки, и странного дома, и слишком необъятного леса!» Мост и правда был, возник из темноты ночи чёрным перешейком. Рита бежала к нему. В ночи звонко застучали твёрдые подошвы ботинок по деревянному настилу. Аглая крепко сжимала руку Игната. Рита впереди. Ника едва поспевала следом за Стасом, спешащим за Ритой. Другой берег вынырнул из полосы неожиданно закончившегося дождя и тут же расплылся в мутной пелене тумана. Звуки погони затихли, пропало из собак и тяжёлое сопение бешеных находцев за спиной. Сосны стали гуще и темнее, под ногами зачавкало, по воздуху пронёсся тяжёлый торфяной запах. «Чёрт! В болото забрели! Ритка, стой, говорю!» — выкрикнул Стас. Его дёрнула обозлённая, тяжело дышавшая Ника. «Ты чего за ней бегаешь? Меня мало?» «Ты не так поняла», — останавливаясь, нахмурился Стас. Рита замерла у сосен в испуге, глядя на остальных. «А как мне тебя понимать? Ты вместо того, чтобы меня спасать, бегаешь за этой дурой». «Слушай, Ника, тебе не кажется, сейчас не время и не место устраивать ссоры?» Мягко начал подошедший Игнат. «А когда будет время и место? Когда я их в койке застукаю?» С в глазах Ники сверкнули молнии, ничуть не меньшие, чем разрывающее небо. «Ника, ты, как всегда, зря устраиваешь сцены», — поддержала трясущаяся от озноба Аглая. «А Стас прав. Не место». Ника поджала задрожавшие от обиды губы. «Значит, все против меня». Резко рванула в сторону и бросилась между деревьями. «Ника!» — донёсся вслед ей крик Стаса и тот же был проглочен громким бульканьем. «А...» «Чтоб её...» Не сдержался Стас и кинулся следом. Ника стояла, погрузившись в тёмно-зелёную жижу. Ноги и тело по пояс уходили в вязкую трясину. «Не двигайся!» — напряжённо прошептал Стас. Игнат притащил толстую корягу. Вместе со Стасом они легли на животы, протягивая палку Ники. «Не торопись. Чем сильнее будешь бултыхаться, тем быстрее засесёт вниз». Ника всхлипнула. «Ну, сейчас мы тебя вытащим». Стас осторожно тянулся к Нике. Аглая не выдержала. «Я легче», — легла рядом и, перехватив корягу, протянула её Ники. Пальцы девушки достали самый конец палки, она начала аккуратно, медленно подтягиваться, и у неё почти получилось ухватить корягу рукой, когда позади оглая послышалось тихое шуршание и робкое потерянное «Мамочки!» Коряга выскользнула из рук Ники. Напротив, между двумя соснами, стояла тяжело дышащая тварь. Длинные клыки доставали до земли, толстые чёрные лапы рыли землю морду вытянутая, с короткими мохнатыми ушами. Под тяжело вздымались широкие ребра, а на хищной морде застыло отнюдь незвериное любопытство. Тварь задрала морду и завыла. Игнат и Стас отступали к бледнеющей Рите. Ника всхлипнула, в голосе зазвенели слёзы. «Аля, не бросай меня! Аленька, пожалуйста, не бросай!» Раздалось чавканье, тварь начала приближаться. «Она сожрёт меня!» — загласила Ника. Её вопль заставил очнуться Аглаю. Она схватила погружающуюся в болото корягу и потянула к себе. «Всего один шажок», — зашептала. И в этот момент послышался вой псов, а следом ржание безумных находцев. «Аглая, беги!» Голос Игната прозвучал издалека. Осёкся. Аглая оглянулась. Рита, вцепившись в стаса, отступала в глушь. Вместе с ними уходил Игнат. «Ни её, ни себя не спасёшь», — проговорил он приглашённо, бледнее от ужаса. «Не бросай!» — тоскливо надрываясь и зарыдала Ника. «Не брошу!» — прошептала Аглая и потянулась всем телом вперёд, ощущая, как руки увязают в трясине, а в спину задышала жуткая тварь. «Не двигайся!» — смотря прямо на Аглаю, одними губами проговорила Ника и сама попыталась подтянуться ближе. Тварь повела носом, навострила уши. Аглая, боясь дышать, удобнее перехватила корягу. Тварь ступила в топь и, как ни странно, крупные лапы не проваливались. Она приблизила морду к Нике, несколько раз громко вдохнула. Минуту они смотрели друг на друга. Тварь опустила морду и взялась зубами за корягу, но тут же отпустила, навострила уши, нервно переступила с лапы на лапу. Совсем близко залаяли собаки. Зло залаяли, с подвыванием и хрипом. Тварь заёрзала, закрутила головой. Принюхиваясь, втянула воздух и кинулась к деревьям. Аглая выдохнула и начала вытягивать Нику. Последний рывок, и подруга легла рядом, тяжело дыша, сопя и пытаясь обтереть с себя тину. Таня оттиралась. Всё лицо в грязи, одни глаза сверкают обидой. Между деревьями мелькнули быстрые силуэты. Аглая схватила Нику за руку, но та выдернула её. «Лежи, лицо спрячь». Девушки распластались в вонючей жиже. Псы остановились в шаге. Один повёл носом, прислушался. Аглая не дышала, но казалось, что сейчас они услышат бешеное биение её сердца. Вожак в стае шагнул вперёд, покосился на две вытянутые кочки в тени. Из одной ему показалось, были видны грязные подошвы. Но запах, смрад и разложение — удушающее зловоние. Он ненавидел эти болота. Они пугали. Слишком близко здесь находилось воняющее гнилью покоение. У вожака шерсть встала дыбом. а ту хрипящие находцы пронеслись меж деревьями. Тонкий конец хлыста резанул бок вожака. Он рыкнул. Бросил недоверчивый взгляд на две кочки и рванул вперёд, срываясь на вой. И находцы пронеслись следом, взрывая могильную жижу чёрными копытами. Сердце Аглая почти остановилось. Если она не вдохнёт, то и правда помрёт здесь, прямо в этой вонючей болотной гадости. Аглая приподняла голову и судорожно вдохнула. Ника выглядывала из-под ладони. Вой унёсся далеко вперёд и стал почти неслышным. А потом раздался душераздирающий виск Риты. И вмиг стало тихо. Зловеще тихо, так что шелест Листьев казался одуряюще громким. Ника подползла ближе к Аглае, поднялась, растёрла по лицу грязь, сплюнула в болото, со злостью смотря туда, где скрылись верные друзья и дикая свора вместе со страшными всадниками. «Идём!» — она дёрнула за руку Аглаю. «Но они там! Хочешь к ним?» — Аглая сомневалась. «Сама подумай, что может произойти, но ну, накажут за то, что в чужие владения зашли. И вообще, это не мы их бросили». Ника потянула её в сторону. Аглая всё ещё сомневалась. Слишком страшным и диким был крик Риты. Слишком много в нём было ужаса. Ужаса. Того самого, от которого оглаю и саму начинала трясти, как и от холода, от вони мокрой одежды, пропитавшейся болотом. И в голове возник странный нарастающий шум. Снова послышался вой псов. Всадники возвращались. «Бежим!» — взвизгнула Ника. По небу разнёсся гром, и вниз потянулись тяжёлые капли. Больно хлестали ветви. Гроза насмехалась над убегавшими, небо чаще взрывалось огненными сполохами. И уже не капли вовсе, а сплошная пелена тонких длинных строй обрушилась на листья, землю, на бегущих по лесу девушек. «Чёрт-те что! А Стас у меня попляшет вместе со своей Риткой!» Аглая молчала, вытирала с лица строй воды, то и дело заливающие глаза. Отвечать Нике было нечего, у самой кошки на душе скребли. «На что уж только не закрывала глаза!» Но такой подлости от Игната не ожидала. В главе гулка стучали молоточки. Не то отбушевавшие в груди обиды, не то от бешеного бега. Перед глазами плясали цветные блики. Деревья чудилось, становились все выше и гуще, и словно стонали, шептали непонятное. Всё. Стоп. Аглая с размаху села на усыпанную темными листьями кочку, тряхнула мокрыми волосами. Порезы на руках и лица горели, словно рассеченные раскаленным ножом. Пузырились остатки болотной жижи на коже. Аглая пыталась стереть её, но не выходила. Даже тугие струи не могли смыть напоминания о близкой смерти. Земля под ногами раскачивалась. В голове стояли шум и гул. И уже непонятно, то ли дождь так шумит, то ли говорящие деревья, а может, просто нет больше сил. Вот и давят виски. а гул он точно под ногами. Живой и оттого пугающий. Как будто сотни голосов разум пытаются заговорить. Теперь она слышит. Это не деревья. Это исходит из-под толстых корней. И мерещится, что те шевелятся, пытаются вырваться из земли. Жутко и страшно. Вот только сил нет двигаться дальше. Ника, куда мы бежим? Мне одной кажется, что рощица слишком большая. Мы уже тысячу раз должны были выйти, если не на трассу, то на стоянку. Ника, остановившаяся у древней ели, потрогала мох на рыжей коре. Шмыгнула носом. В полосе ливня девушка выглядела темным, размытым силуэтом. «Алька, ты серьезно?» Крикливый до истерики голос, Ника цеплялась обломанными ногтями за ствол, и душащий хрип вырывался из лёгких, выпуская тонкие струйки пара, тут же сбиваемого струёй дождя. «Ты вокруг посмотри, это не похоже на нашу милую, добрую рощицу. Там же три сосны в два ряда, да и болот вокруг нет. Это не наша роща, как пить сдать?» «А что это?» Из-за горящего огнём горла Аглая едва смогла выдохнуть. «Чёрт его знает. Главное — выход найти. А там разберёмся, куда и как попали». ника сползла по дереву на мокрую землю. Глаза закрывались сами собой. В висках стучало. И раны. Как же они горели. Внутри словно пульсировали живые нити. Обжигающие, зловонные, разъедаемые едкой жижей болота и острыми сучьями вековых деревьев. Вой донёс всё внезапно и совсем близко, заставив Никол разомкнуть веки. «Алька!» Таня отвечала. Её силуэт тоскливо склонился у соседнего дерева. «Алька!» Ника испугалась. Не хватало в такой ситуации одной остаться. Пересилив усталость и пронзившую тело боль, она встала на четвереньки. Качаясь, доползла до подруги. Опустилась рядом, начала толкать. «Давай, приходи в себя!» Аглая застонала. Нехотя открыла глаза и посмотрела на Нику. Мутный, нездоровый взгляд. «Тварь вернулась!» — выдавила Ника. «Слышишь?» В подтверждение вой раздался ближе. «Вставай, Алька!» Ника, морщись, поднялась. Аглая вставать не хотела. Покачала головой и снова закрыла глаза. «Не смей меня бросать!» Перешла на хрипящий шепот Ника. И, вцепившись в плечо, Аглая потянула вверх. Зашептала, судорожно еле сдерживая, колотящую от страха и холода дрожь. «Ты зубы, твари видела? Если двигаться не будем, сожрёт. Ты, главное, шевелись. Может, и побоится напасть. Главное — идти. Алька, ты ногами передвигай, через силу но передвигай «Слышишь меня?» Голос Никки доносился обрывками и доходил с трудом. Аглая переставляла ноги. С болью во всём теле. Слушала и почти не понимала, что говорит подруга, но через муть сознания доходило одно. Нужно идти. вой Войта несся позади, расползаясь вокруг. То догоняла, звучал совсем близко, в паре шагов. Аглая различала красные глаза, мелькающие между деревьями. То вдруг отставал и переливался раскатисто, раздирая тьму липким страхом. Несколько раз возникала расплывчатая мысль. Куда они идут? Но тут же пропадала, стоило увидеть рядом красные глаза животных. Аника шла, не разбирая дороги, покачивалась, цепляясь за каждое дерево, иногда глядываясь назад и снова спешила вперёд. Шаг, ещё шаг, неимоверно тяжёлый, ватными, не ногами. Двигаться, двигаться. Аглая не заметила яму, неглубокую, может, норка мелкого зверёныша. Нога провалилась, выгнулась и тут же отрапортовала дикой болью. От крика свело горло, да так, что эхом отдало в голову, в глазах потемнело. Крепя, Аглая села на мокрую землю. «Всё по закону жанра», — в сердцах воскликнула, останавливаясь Ника. Рукой вытерла лицо, бросила тоскливый взгляд назад, туда, где слышался вой. «Бросить!» — мелькнула молниеносно на лице. Аглая с трудом сдержала всхлип, оглянувшись на взгляд Ники. Обидно и больно вдвойне, ещё и за ногу. Силы тотчас пропали. Захотелось разревяться и просто умереть. Прямо здесь и сейчас, просто чтобы не мучиться. И будто слёзы начали застилать глаза, иначе нельзя было объяснить, что позади показался просвет, словно что-то светлое блеснуло, тонким лучиком пробилось. Солнце? Правильно. Брось меня. Я больше не хочу никуда идти. Не могу идти. Дура совсем. Ника подошла и села рядом. Ты, значит, за мной в болото, а я тебя на съедение твари лесной? Я, конечно, та ещё сволочь и осеклась, навсегда оставив Аглая в неведении, насколько она сволочь. Из-за дерева показалась крупная тень. Огненные глаза сверкнули потусторонним светом, злобная пасть оскалилась. «Поднимайся!» — вопльники звоном завис в ухе. «Зубами за воздух цепляйся, ногти ломай, вставай Она тянула Аглаю за руку, звонко била по щекам. «Вставай! Думаешь, она будет ждать, пока ты сдохнешь? Фиг! Живой жрать будет, по кусочкам откусывать!» Даглая медленно доходила сказанное. Она, сжимая зубы от боли, поднялась и посмотрела на Нику. Слёзы. В красных воспалённых глазах стояли слёзы. Сбегали по щекам, сплетаясь с дождевыми струями. Капались подбородка. Слёзы от ужаса, творящегося вокруг. От того, что Алька может сейчас прямо здесь умереть. Тогда Ника останется одна. И страх от всего этого заставляет её трясти Алю. Орать, как сумасшедшую. «Тварь! Прочь!» Ника схватила с земли и швырнула в горящие глаза. «Давай, Алька, нам осталось чуть-чуть, я уверена. Где-то это всё заканчивается. А я обещаю, вот выберемся, первое, что сделаем, яйца нашим кавалерам оторвём, а потом в кабак пойдём. Ты чего пить любишь?» «Я вообще не пью», — слабым голосом простонала Аглая. «Ничего, я научу», — рыдая пообещала Ника и рывком с возникшей невесть, откуда силой подхватила подругу за плечи. «Идём, Алька, вперёд». Смотри, ты встала, и эта тварь посторонилась. Боится живого. Знает, в горло вгрызусь. Не сдамся. Крепела, таща на себя Аглая. Та очень хотела сказать, что идут они неправильно. Там, позади, светлее. Она это точно видела. Робкий свет сквозь тучи скользил по вершинам деревьев. Им нужно к свету. Но голос не слушался, связки занемели, и вместо слова выходил тоскливый хрип. Если и скажу, позади, тварь, даст ли вернуться? Почему она идет следом? Не нападает, не бежит, идёт медленно, следом. Ждёт, что жертва выбьется из сил, и тогда... Аглая сглотнула комок, вставший в горле от ужаса. Нет, тварь вон какая. Ей двух девчат завалить, как нечего делать. Но она идёт следом, даже не воет больше. Молча идёт, как будто провожает. Совсем уж бред. А тварь смотрит и щурится, морда задумчивая. Мысли разрозненные, сбивчивые. Аглая украдкой поглядывала на скользящую между деревьями тварь. Идёт позади, хрипит в спину. Тяжёлое, несущее смрадом дыхание. Гонит. Гонит вперёд. В глушь. Чёрную, страшную, с тугими цепкими ветвями, с шёпотом из-под корней. В голове от страха стучат бешеные молоточки. Они шли туда, откуда тонкими лапами выползал страх, ещё больший, чем ужас перед крадущейся следом тварью. И чем дальше, тем чаще деревья, тем гуще тьма вокруг. Ника двигалась рывками, то и дело, проклиная всех, кого знала. Аглая просто едва перебирала одной ногой, вторую волочила за собой. И от этого тело пронзала боль. Хотелось умереть только, чтобы всё закончилось, и первым делом боль. Рядом сияли, уже не пропадая, красные глаза. Дышала тварь громко, выпуская из ноздрей белый пар в холодеющую ночь. И чем дальше, тем холоднее становилось. или это Аглая начало знобить. Даже здоровая нога отказывалась слушаться. Казалось, что и не идут они, а ползут неимоверно долго. «Куда-нибудь, да выйдем!» — шептала разгорячённо Ника, то и дело всхлипывая. Вытирала лицо грязной ладонью и двигалась вперёд сквозь леденящий ливень, едва различая, куда идти, в мимолётных отсветах молний. Тварь шла рядом. «Господи, или убей, или закончи уже этого вакханалию!» — в тоске подумала Аглая. И то ли божество, смотрящее сверху, сжалилось, то ли попросту путь пришёл к неожиданному финишу, Но лес неожиданно расступился открывая вид на высокий чистокол. Ника остановилась, схватилась за толстые бревна рукой. Затряслась от рыданий. «Вот так вот. Куда-то да пришли. Слышишь, Алька? Мы дошли. Неясно, куда, но дошли. Нас здесь накормят и напоят. Мы домой позвоним, и нас заберут. Алька, ты, главное, не отключайся. Мы дошли». Она не стирала слёз, опустила Аглаю на землю и, прижимаясь к чистоколу, пошла дальше в поисках ворот и те нашлись в сотни метров. Широкие деревянные ворота, запертые изнутри. Ника шмыгнула носом, забарабанила кулаками. «Эй, откройте!» Послышались крики, топот, стук отпираемых ворот. Аглая отрешенно смотрела в гущу деревьев. Красные глаза твари там, у деревьев, смотрели на Аглая спокойно, выжидающе. Взгляд их был довольным. твар чуть выглянула из тени ветвей, и теперь Аглая увидела вытянутую чёрную морду. Тварь понюхала воздух и сделала шаг ближе. Аглаю затрясло. Когда-то давно она слышала байки об оборотнях и монстрах в далёких лесах, а сейчас готова была поверить, потому что по-другому назвать стоящее напротив существо она не могла. Пугающая тварь с хищным оскалом, а в жутких глазах безумный дикий блеск. Монстр подошёл к Аглае, присел на корточки понюхал её волосы и погладил по голове огромной лапой. У Аглаи остановилось дыхание. Упасть бы в обморок, чтобы не видеть, как он сейчас растерзает её. Но убивать её тварь не торопилась. «Воу!» Морда задралась вверх. Встряхнулись сидящие на ветвях вороны. Тёмное небо разрезала яркая молния. Тварь смолкла, ткнулась в Аглай носом, жадно вбирая воздух. В жутких глазах появился интерес. Она отступила за деревья и уже оттуда смотрела на девушку. «Не собиралась она нас жрать отчётливо поняла Аглая. «Загнала тварь». «Сюда именно гнала Мысль была обжигающей, от неё стало трудно дышать. «Ника!» В зловещем предчувствии попыталась крикнуть Аглая, но скованная болью горла не позволила выдавить ни звука. Ворота открылись, из них вышли двое — высокие, худые, в чёрных саванах. Ника запричитала, указывая на Аглая, на себя. Губы шевелились, кричали. Аглая не слышала звуков, и даже если бы слышала, её мозг отказывался понимать. И только глаза Ники... Огромные, испуганные, с дрожащими в уголках слезами, она видела отчётливо. Вышедшие закричали за частокол, замахали руками, и показались ещё две фигуры в строгих чёрных платьях. Монастырь? Странный. И монахи, и монашки. Аглая видела, как ника устало рухнула на руки одному из вышедших. В голове стало пусто и тяжело. Земля накренилась, и в наступающей тьме сверкнули и пропали в лесной чаще красные глаза. И только вороны продолжали оглашать округу криком.